Кейтлин Когда они нашли нужную деревню, уже совсем стемнело. Кейтлин не знала даже, как называется это место. Бежавшие жители унесли эту тайну вместе со всем своим скарбом, даже свечи и септа забрали. Сервентл зажег факел и вел Кейтлин в низкую дверь. Семь стен внутри растрескались и покосились. Бог есть един в семи лицах. Учил ее Септон Осмент, когда она была девочкой. Как септа есть единое здание с семью стенами. В богатых городских септах каждый из семерых имел свою статую и свой алтарь. В Интерфеле Септон Шейли повесил на каждой стене резную маску. Но здесь Китлин нашла только грубые рисунки углем. Сир Венделл вставил факел в кольцо у двери и вышел, чтобы подождать снаружи с Робаром Ройсом. Кейтлин разглядывала лица. Отец был с бородой, как всегда. Матерь улыбалась, любящая и оберегающая. Под ликом воина был изображен меч, под ликом кузнеца — молот. Дева была прекрасна, изброжденная морщинами старица мудра. А вот и седьмой, неведомый, Ни мужчина и ни женщина, но оба вместе. Вечный отверженец, пришелец из дальних стран, меньше и больше, чем человек, непознанный и непознаваемый. Здесь он был черным овалом, тенью со звездами вместо глаз. Китлин стала не по себе, и ей подумалось, что она вряд ли найдет здесь утешение. Она преклонила колени перед матерью. «Госпожа моя, взгляни на эту битву материнскими очами. Все они чьи-то сыновья. Сохрани их, если можешь, и моих сыновей тоже сохрани. Не оставь Роба, Брана и Рикона, и сделай так, чтобы я вновь была с ними». Через левый глаз матери изменилась трещина, и казалось, будто она плачет. Кейтлин слышала громовой голос Сира Венделла и тихие ответы Сира Робара. Они говорили о предстоящей битве. Только они и нарушали тишину ночи. Где-то трещал сверчок, боги же молчали. Хотела бы я знать, отвечали ли тебе когда-нибудь твои старые боги, Нед? Слышали ли они тебя, когда ты преклонял колени перед твоим сердце древом? Свет факела плясал на стенах. И лики богов менялись, как живые. Статуи в больших городских септах носят лица, которые им дали воятели. Но эти рисунки могли изображать кого угодно. Отец напоминал ей собственного отца, умирающего в своем реверане. Воин был Ренли Станисом, Робом и Робертом, Джейми Ланнистером и Джоном Сноу. Она даже Арию увидела в нем, правда, только на миг. Потом, порыв ветра про в дверь, факел зашипел, и струя оранжевого света унесла сходство. Дым ел глаза, и Кетлин протерла их своими изранеными руками. Когда она снова взглянула на матерь, это была ее собственная мать. Леди Миниса Талли умерла в родах, пытаясь дать лорду хостеру второго сына. Ребенок умер вместе с ней, а из отца ушла частица жизни. Она всегда была такая спокойная, думала Кейтлин, вспоминая мягкие руки матери и ее теплую улыбку. « Будь она жива, и наши жизни сложились бы совсем по-иному. Что сказала была Дминниса о своей старшей дочери, стоящей перед ней на коленях. Я проехала много тысяч лиг, а все зря. Кому от этого польза? Дочерей я потеряла, робу я не нужна, Бран Рикон наверняка считают меня холодной и бездушной. Меня даже с Недом не было в час его смерти. У нее кружилась голова. И казалось, что септа кружится. Тени, словно испуганные животные, метались по растрескавшимся белым стенам. Китлин ничего не ела сегодня. Пожалуй, это было неразумно. Она говорила себе, что осталась голодной из-за недостатка времени. Но правда заключалась в том, что без Неда для нее всякая пища утратила вкус. Отрубив ему голову, они убили и меня. Факел снова зашипел, и на стене появилось лицо сестры. Только взгляд был жестче. Взгляд не Лизы, а Серса и тоже мать. Неважно, кто был отец ее детей. Она чувствовала, как они шевелятся в ней. Рожала их в муках и крови, качала у своей груди. Если они и правда от Джейме. — Скажи, матерь, Серсея тоже молится тебе? — спросила Кейтлин. На стене ей виделись гордые, холодные, красивые черты королевы Ланнистер. Трещина никуда не делась. Даже Серсея способна плакать о своих детях. — Каждый из семерых воплощает в себе всех остальных, — говорил Септон осминт Старица не менее прекрасна, чем Дева. Матерь может быть свирепее воина, когда ее дети в опасности. Да. Глядя на Роберта Баратиена в интерфеле Китлин видела, что король не питает к Джоффри особо теплых чувств. Будь мальчик в самом деле от Джейме, Роберт предал бы его смерти вместе с матерью, и мало кто осудил бы его. Бастарды явления достаточно обычное, но кровосмешение — это чудовищный грех и перед старыми, и перед новыми богами. И плоды подобного союза именуются гнусными, как в Септе, так и в Богороще. У королей драконов братья женились на сестрах, но они происходили из старой Валирии, где-то было в порядке вещей, и, подобно драконам, не отвечали ни перед богами, ни перед людьми. Нет, должно быть, знал это. А до него лорд Арен. Неудивительно, что королева убила их обоих. Разве я не сделала бы того же ради своих детей? Кейтлин стиснула пальцы, рассеченные до кости сталью убийцы, когда она боролась за жизнь своего сына. «Бран тоже знает», — прошептала она, опустив голову. «Боги праведные, как же иначе? Он что-то видел, что-то слышал. Вот почему мальчика пытались убить в его постели». Павшая духом и усталая, Кейтлин Старк предалась своим богам. Она преклонила колени перед кузнецом, налаживающим все, что сломано, и попросила его сохранить ее милого Брана. Перешла к деве и попросила ее вдохнуть мужество Варью и Сансу, оградить их невинные души. К отцу она обратилась с молитвой о правосудии, о силе, чтобы стремиться к нему, и о мудрости, чтобы понять, когда она совершается к воину с просьбой дать Робу сил и хранить его в сражениях. Под конец она повернулась к старице, которую воятели часто изображали с лампой в руке. «Веди меня, о мудрейшая! Укажи мне путь, которым я должна следовать, и не дай споткнуться во тьме, что лежит впереди!» Тут позади нее послышались шаги и за дверью зашумели. — Прошу прощения, миледи, — мягко сказал Сиррабар, — но наше время на исходе. До рассвета мы должны вернуться в лагерь. Китлин поднялась. Колени ныли, и она многое отдала бы сейчас за мягкую периную подушку. — Благодарю вас, сэр, я готова. Они молча ехали через редкие рощи, где деревья, как пьяные, клонились в сторону противоположную морю. Беспокойное ржание лошадей и бряться не стали указывало им дорогу к лагерю Ренли. Длинные шеренги коней и всадников в доспехах вырисовывались во мраке, словно кузнец самую первую ночь перековал в сталь. Знамена тянулись и справа, и слева, и на много рядов впереди, но в предрассветной тьме не видно было ни цветов, ни эмблем. «Серая армия», — подумала Китлин. Серые люди на серых конях под серыми знаменами. Теневые всадники Ренли ждали, подняв копья вверх, и она ехала через лес с высокими ногими деревьями, лишенными листьев и жизни. Штормовой предел казался сгустком более глубокой тьмы, черной стеной, сквозь которую не просвечивали звезды. Но на поле, где разбил свой лагерь лорд Станис, мелькали факелы. Шелковый шатер Ренли, озаренный свечами, светился точно волшебный изумрудный фонарь. Двое радужных гвардейцев охраняли вход. Зеленый свет из шатра придавал странный оттенок лиловым сливам на камзоле Сира Пармана и болезненный подсолнухом, усеивающим желтый эмалевый панцирь Сира Эммана. Длинные шелковые плюмажи украшали их шлемы, плечи окутывали радужные плащи. Внутри шатра Бриенна одевала короля в доспехи перед боем, а лорды Тарли и Ровен обсуждали с ним диспозицию и тактику. От дюжины маленьких жаровин шло приятное тепло. «Мне нужно поговорить с вами, ваше величество», — сказала Кейтлин, назвав его вопреки обыкновению королевским титулом. Что угодно, лишь бы он ее выслушал. «Одну минуту, леди Кейтлин», — Бриенно как раз застегивала его панцирь поверх стёганого нижнего камзола. Густо зеленые цвета летних листьев королевские доспехи были так темны, что поглощали пламя свечей. Инкрустации и застежки отсвечивали золотом, точно костры в лесу, мерцая при каждом движении Ренли. Продолжайте, пожалуйста, лорд Матис. Я говорю, ваше величество, что наше войско уже выстроено и готово к бою сказал Матис Рован, покосившись на Китлин. К чему ждать рассвета? Прикажите выступать. Чтобы все потом говорили, что я победил предательским путем, предприняв фероломную атаку? Сражение назначено на рассвете. Назначено Станиссом, заметил Рэнди Тарли. Ему-то как раз выгодно, чтобы мы наступали против восходящего солнца. Мы будем наполовину слепы. Только до первого удара. Сер Лорос прорвет их оборону, и все перемешается. Бриенна затянула зеленые кожаные тесемки и застегнула золотые пряжки. «Когда мой брат погибнет, позаботьтесь, чтобы его тело не бесчестили. Он моя кровь, и я не допущу, чтобы его голову таскали на копье». «А если он сдастся?» — спросил лорд Тарли. «Сдастся?» — засмеялся лорд Рованн. Когда Мейстерелла садил штормовой предел, Станис ел крыс, но ворот так и не открыл. «Как же, помню!» Ренли поднял подбородок, чтобы Бриенна могла закрепить латный воротник. Ближе к концу сир Гавен, Уайлд и трое его рыцари пытались улизнуть через калитку, чтобы сдаться врагу. Станис схватил их и велел выстрелить ими из катапульты. До сих пор вижу лицо Гавена, когда его привязывали. Он был у нас мастер над оружием. — Но к нам со стен никого не сбрасывали, — удивился лорд Ровен. Я б запомнил. Мейстер Крессен сказал Станису, что нам, возможно, придется есть своих мертвецов, и незачем выбрасывать хорошее мясо. Рэнли откинул волосы назад. Бриена связала их бархатным шнуром и натянула на уши стеганный подшлемник. — Мертвых нам, благодаря луковому рыцарю, есть не пришлось, но мы были уже на грани. И Сиру Гавана, умершему в темнице, грозила большая опасность. «Ваше Величество!» — Китлин ждала терпеливо, но время было на исходе. «Вы обещали уделить мне внимание!» — Рэнли кивнул. «Ступайте к войскам, милорды!» «И вот что! Если Баристон Селми будет на стороне моего брата, я хочу, чтобы его пощадили!» О Сири Баристоне ничего не было слышно с тех пор, как Джоффри его выгнал возразил лорд Рован. «Я этого старика знаю. Ему непременно нужен король, которого бы он охранял, только ради этого он и живет. Однако ко мне он не явился, и леди Кетлин говорит, что у Роба Старка в Риверане его тоже нет. Где же ему еще быть, как не у Станиса? «Приказ вашего величества будет исполнен. Ему не причинят вреда». Лорды откланялись и вышли». «Я слушаю вас, Лидис Старк!» Бриена накинула плащ на широкие плечи Ренли. Тяжелый, парчовый, с выложенным кусочками янтаря, коронованным оленем Баратионов. Ланнистеры пытались убить моего сына Брана. Я тысячу раз спрашивала себя, почему, и ваш брат дал мне ответ. В тот день, когда он упал, была охота. Роберт, Нет и почти все остальные мужчины отправились травить вепря, но Джейми Ланнистер остался в Интерфеле. И королева тоже. Ренли быстро смекнул, в чем дело. «И вы полагаете, что мальчик застал их на месте преступления?» «Прошу вас, милорд, позвольте мне отправиться к вашему брату Станису и рассказать ему о моих подозрениях». «С какой целью?» Роб сложит с себя корону, если вы с братом поступите так же». Кейтлин очень на это надеялась. «Она заставит его, если нужно». Роб послушает ее, даже если его лорды не послушают. Вы втроем созовете Великий Совет, который не созывали уже целое столетие. Мы пошлем Винтерфелл за Браном, он расскажет свою историю, и все услышат, что настоящие узурпаторы — это Ланнистеры. Пусть лорды Семи Королевств сами выберут себе правителя. «Скажите, миледи!» — засмеялся Ренли. Разве лютоволки решают большинством голосов, кто будет вожаком стаи? Бриенна подала перчатки и шлем с золотыми оленьими рогами, которые сделают короля на полтора фута выше. Время разговоров прошло. Настала пора решить, кто из нас сильнее. Ренли надела расклешенную, зеленую с золотом перчатку на левую руку. А Бриенна стала на колени, чтобы застегнуть на нем пояс с мечом и кинжалом. «Умоляю вас, именем матери!» начала Кейтлин. И тут сильный порыв ветра внезапно ворвался в дверь шатра. Ей померещилось какое-то движение, но нет, это только тень короля перемещалась по шелковым стенам. Рэнли шутливо сказал что-то, и его тень, черная на зеленом, подняла меч. Огоньки свечей колебались, мигали. Что-то было не так. И Кейтлин вдруг поняла что. Меч короля оставался в ножнах, в то время как теневой меч... «Холодно!» — тихо и удивленно промолвил Ренли, а миг спустя его стальной латный воротник лопнул, как сырная корка, под напором теневого клинка. Ренли едва успел ахнуть, прежде чем кровь хлынула у него из горла. «Ваше величество, нет!» Закричала Бриенна Синяя, перепугавшись, как маленькая девочка. Король упал ей на руки, и кровь залила его доспехи темно-красной волной, затопившей и зелень, и золото. Свечи мигали и гасли. Ренли, пытаясь сказать, что-то захлебывался собственной кровью. Ноги подкосились под ним, и только сила Бриена не давала ему упасть. Она запрокинула голову и издала громкий вопль, не находя слов от горя. «Тень!» Произошло нечто темное, злое и недоступное пониманию Кейтлин. Эту тень отбрасывал не Ренли. Смерть вошла в эту дверь и задула его жизнь так же быстро, как ветер задул его свечи. Всего через пару мгновений в шатер ворвались Робус Ройс и Эмон Кью. Оказалось, будто прошла половина ночи. Позади толклись латники с факелами. Увидев Френли на руках у Бриены, залитой кровью, сир Робар в ужасе вскрикнул, а сир в расписанном подсолнечниками панцире завопил: «Ведьма, прочь от него гнусная женщина! Боги праведные, Бриенна, за что?» – спросил сир Робар. Бриена подняла на них глаза. Ее радужный плащ, весь мокрый от крови, сделался красным. «Я, я...» «Ты поплатишься за этой жизнью!» Серымон выхватил боевой топор с длинной рукоятью из груды оружия у двери. «Твоя жизнь за жизнь короля!» «Нет!» — вскричала Кейтлин Старк, обретя, наконец, голос. Но было уже поздно. Кровавое безумие овладело ими, и они кричали громче, чем она. Зато Бриена проявила невиданное проворство. Ее собственный меч был далеко, поэтому она выхватила из ножен клинок Ренли и успела отразить удар топора. Сталь, стукнувшаяся сталь, высекла и белую искру, и Бриена вскочила на ноги, бросив мертвого короля. Тело упало на Эмона, и он пошатнулся. А меч Бриены расщепил деревянную рукоять топора, выбив его из рук рыцаря. Кто-то другой швырнул факел Бриени в спину, но промокший радужный плащ не загорелся. Бриена, повернувшись, отсекла руку, бросившую факел. Пламя ползало по ковру, раненый громко кричал. Сир Эмон возился с мечом. Второй латник ринулся вперед. Бриена встретила его, их клинки зазвенели. Эмон Кью пришел на подмогу. Бриене пришлось отступить, но она умудрялась отбиваться от них обоих. Голова лежащего Ренли беспомощно откинулась на бок, и на ней разверзся второй рот, медленно выбрасывая остатки крови. Сир Рабар, до сих пор медливший, тоже взялся за меч. Китлин схватила его за руку. «Нет, Рабар, послушайте меня! Это не она! Помогите ей! Это не она, это Станис!» Китлин сама не знала, как ей пришло на ум это имя, но, произнеся его, она поняла, что это правда. «Клянусь вам, вы же меня знаете, это Станис убил его!» Молодой рыцарь уставился на нее, как на сумасшедшую, побелевшими от страха глазами. «Станис? Но как?» «Не знаю, это колдовство, какая-то темная магия! Здесь была тень! Тень!» Ей самой казалось, что ее голос безумен, но слова продолжали литься из нее под неутихающий лязг клинков. «Тень с мечом, я клянусь, я видела! Слепы вы, что ли? Эта девушка любила его! Помогите ей!» Кейтли наглянулась. Солдат упал, выронив меч из ослабевших пальцев. Снаружи слышались крики. Вот-вот сюда ворвется еще большее количество разгневанных мужчин. Она невинна, рабар даю тебе слово. Клянусь в том могилой моего мужа и честью женщины дома Старк. Это убедило его. Я удержу их, Увидите ее. Он повернулся и вышел. Огонь добрался до стенки шатра. Сир Эмон наступал. Желтая сталь против шерстяного камзола Бриэны. Он совсем забыл о Китлин, а напрасно. Она огрела его по затылку железной жаровней. Он был в шлеме, и удар не причинил ему особого вреда только повалил его на колени. «Бриенна, за мной!» — скомандовал Кейтлин, и девушка послушалась незамедлительно. Взмах клинка распорол к палатки, и они вышли в сумрачный холод рассвета. С другой стороны шатра слышались громкие голоса. «Сюда, только медленно, иначе нас спросят, почему мы бежим. Иди, как ни в чем не бывало!» Бриенна сунула меч за пояс и зашагала рядом с Кейтлин. В воздухе пахло дождем. Королевский шатер позади пылал, выбрасывая высокий столб пламени. Женщин никто не останавливал. Люди бежали мимо них с криками «Пожар! Убивают! Колдовство!». Другие, собравшись в кучки, тихо переговаривались. Кто-то молился, а молодой рыженосец, стоя на коленях, плакал на взрыд. Слух передавался из уст в уста, и боевые порядки Ренли ломались. Костры догорали, на востоке брежил свет, громада штормового предела вырисовывалась на небе, как каменный сон, и клубы тумана ползли через поле, убегая от солнца на крыльях ветра. «Утренние призраки», — называла их старый Нэн, — «души, что возвращаются в свои могилы». Теперь Ренли стал одним из них, как его брат Роберт, как дорогой муж Кейтлин Нэд. «Я ни разу не обманывала его прежде». Тихо сказала Бриэнну, идя сквозь суматоху в стревоженном лагере. Ее голос показывал, что она может сломаться в любое мгновение. «Только что он смеялся, и вдруг эта кровь?» «Миледи, я ничего не понимаю. Вы ведь видели, да?» «Я видела тень. Сначала я подумала, что это тень Ренли, но это была тень его брата. Лорд останется?» «Я почувствовала, что это он.» «Я знаю, это звучит бессмысленно, но...» Но для Бриенны это имело смысл. «Я убью его», — заявила она. «Убью собственным мечом моего лорда. Клянусь! Клянусь! Клянусь!» Хелл и другие люди Кетлин ждали с лошадьми. Сир Вендул Мандерли не терпелось узнать, что стряслось. «Миледи, весь лагерь точно обезумел!» — закричал он, увидев Кетлин. «Правда ли, что лорд Ренли?» И он осёкся, уставившись на залитую кровью Бриенну. «Он мёртв, но мы в этом не повинны». «Но битва!» — начал Хелл «Битвы не будет». Кейтлин села на коня, и весь эскорт последовал её примеру. Сэр Венделл поместился слева от неё, сир Первин Фрейд справа. «Бриенна, коней нас вдвое больше, чем всадников. Выбери себе, какого хочешь, и едем с нами». У меня есть свой конь, Меледи и доспехи. Оставь их. Надо ускакать как можно дальше, пока нас не хватились. Мы обе были с королем в миг его гибели, и нам этого не забудут. Бриенна молча отправилась выполнять приказ Китлин. «Поехали!» — скомандовала та, когда все расселись по седлам. «Рубите всех, кто попытается задержать нас!» Длинные пальцы рассвета потянулись через поля, Возвращая миру краски. Там, где серые люди сидели на серых конях с теневыми копьями, Заблистали холодным блеском десять тысяч наконечников. И знамена налились красным, розовым, оранжевым, Стали синими и бурыми, засверкали золотом и желтизной. Здесь была представлена вся мощь штормового предела и Хайгардена. Мощь, еще час назад принадлежавшая Ренли. Теперь они принадлежат Станису, поняла Китлин, хотя еще об этом не знают. Куда же им еще податься, как не последнему Баратиону? Станис победил их всех одним коварным ударом. Я законный король, заявил он ей, сцепив свои железные челюсти. А сын ваш изменник не в меньшей степени, чем мой брат, его час еще настанет. Кейтлин проняло холодом.